Глава пятая. «Вик, я тебя не прошу, я умоляю, На день платья и каблуки!» Подруга снова осаждала меня. Каждый раз одно и то же. Такое чувство, будто не я, а она идет на свидание. Я всегда спорю с ней и в конце концов поступаю так, как хочу этого сама. Джинсы и кеды всегда одерживают верх над скучным женственным нарядом. Всегда, но не сегодня. Это свидание особенное. Одна лишь мысль, что сегодня я увижу татуированного бэтбоя, заставляет мое сердце замереть в волнении. Ладони потеют, мысли разбегаются в разные стороны. Но я точно знаю, что ради этого свидания. Я готова и на такие жертвы. Ладно, давай свое платье, эти черные лодочки. Настя, видимо, совсем не ожидающая, что ее уговоры будут иметь эффект, округляет глаза. Но тут же, собравшись, прыгивает с кровати и несется в гардеробную. На телефон приходит сообщение. Теперь сердце несется в скач. Через час выходя из Настиного дома. Желтая Хонда будет ждать тебя. «Вау, сколько таинственности!» Смеюсь, понимая, что он придумал очередную авантюру. Отправляю сообщение в ответ и поднимаю глаза, когда дверь в комнату открывается, и в спальню входит Настя. «Вот, держи!» Она протягивает мне наряд, а у самой лица нет. «Что случилось?» Настя молчит, подходит к окну и смотрит задумчиво вдаль. «Насть, все в порядке!» Приблизившись, касаюсь ее плеча. Она вздрагивает. Обернувшись, смиряет меня рассеянным взглядом. «У папы проблемы. Сейчас была внизу, услышала его телефонный разговор с замом. И?» Он просил его спрятать документы, уничтожить их. Какие-то счета бухгалтерии. «У него обыск?» Настя кивает. «Во всех офисах. Мама не знает?» Он не говорит нам. «Вике, я так боюсь за него». Я обнимаю ее, прижимаясь к ней крепко-крепко. Зная, я ничем не смогу помочь, но теплые братские объятия, способны подарить Надежду в лучшее. «Все хорошо будет, мы справимся со всем. Я с тобой, ты же это помнишь?» Она улыбнулась, махнув с лица слезу. «Одевайся, хочу посмотреть на тебя». Я выходила из Настиного дома с колотящимся от волнения сердцем. Остановившись в нескольких метрах от ворот, посмотрелась. Машины нигде не было, хотя на часах было ровно шесть. Странно. «Он опаздывает? А может, передумал?» Осмотрела себя в сотый раз с ног до головы. «Мне кажется, я выгляжу слишком глупо. Платье слишком короткое, а мои ноги в нем такие тонкие и некрасивые. И эти каблуки. Да я еле стою на них. Как же мне продержаться весь вечер и не ударить в грязь лицом? И зачем я согласилась на эту авантюру? Мало того, что совсем не знаю этого парня, так еще и поддалась уговорам Насти. Хорошо, хоть не дала сделать из меня расписного попугая. Обошлось легким дневным макияжем. Вдруг раздается громкий виск тормозов». Только и успеваешь что отпрыгнуть в сторону. Рядом со мной останавливается спортивная иномарка. Спустя секунду водительская дверь открывается, и из нее выходит... Не он. Огорчение пробегает жаром по коже. Птаха. Поправив козырек кепки, он подмигивает мне. «Привет, а где сумка?» «Какая сумка?» Он подходит ко мне, поднимает задумчивый взгляд на Настен дом. Дорожная сумка. Илюха сказал, что ты с вещами будешь. Просил отвезти тебя с ними домой. Я ничего не понимаю, что болтает этот парень. По телу разливается огорчение. Неужели передумал? Как домой? Вытащив сигарету, он зажимает ее между губ и подкуривает. Сделав затяжку, выдыхает серые кольца дыма в небо, прищуренно глядя на меня. А, прости, не с того начал. Илюхи пару часов назад позвонили, у него срочное дело образовалось, и он не смог приехать. Просил заехать за тобой и доставить домой. У груди противно заныло. Мне стало так обидно. Я тут готовлюсь всю дорогу из-за напы мысли только о нем. Фотографии его, как дура, пялись. У него дела срочные. И чем же он лучше Кирилла? Спасибо, не надо меня подвозить, я сама доберусь. И скажи своему другу, пусть забудет мой номер телефона. Я разворачиваю, срываясь обратно к воротам, но птаха догоняет меня, обогнув, встает у меня на пути. Эй, стой, красотка. Слушай, ты неправильно все поняла. Илюха правда не смог. И что же у него случилось такого? Он поднимает глаза к небу, кривится, словно ему нельзя говорить об этом. Блин, Ильяш из меня котлету сделает. Нервно делает очередную затяжку. Слушай, либо говори, либо я ухожу. Я делаю очередной шаг, но птаха хватает меня за запястье. Ладно, стой. Ну, чё ты сразу-то? Бой у него. А теперь я удивлена. Бой? Ну да, бой без правил, бабки он зарабатывает. Должны были завтра провести, а пару часов назад позвонили, Илюху поставили сегодня. Отказаться правда не мог, поэтому просил тебя домой отвезти. Черт! Знала же, что он далек от понятия «хороший парень». Бой без правил. Я всегда боялась драк, громких криков и агрессии. Я даже представить не могу, каково это, участвовать в таких мероприятиях. Но я также понимаю, что сейчас я хочу этого. Я хочу поехать с Птахой посмотреть на Илью. Я хочу увидеть его настоящего. Увидеть его самую темную сторону, чтобы знать, о ком я Я думаю, все это время. Я с тобой. Он поперхнулся. Со мной? Да, поехали. Я же могу пройти побыть зрителем. Птаха стоит, не двигаясь, продолжая удивленно пялиться на меня. Ты уверена, цветочек? Там грубые парни толпа, а еще там много крови. Меня задевает его насмешливый тон, но я пропускаю его мимо ушей. Я хочу посмотреть на него. Птаха хмурится. Илья башку ж мне оторвет. Либо я еду, либо пусть больше не звонит. Сплюнув в сторону сигарету, птах идет к машине. Как только мы забираемся в салон, он заводит мотор. До беды доведешь меня, женщина. Садит сквозь зубы, а я улыбаюсь. Все-таки птаха смешной. Всю дорогу Птаха шутила, и это хорошо разрядило ситуацию. Досталось всем. И недалеким водителям, не пропускающим его в свой ряд, и медлительным и не очень сообразительным пешеходам, задерживающих нас. Я смеялась так, что из глаз потекли слезы. Но вот когда мы подъехали к месту проведения боев, мне стало совсем не до шуток. Как только я вышла из машины, тут же подумала о том, что одета я для этого места совсем не подобающе. Возле входа в серое двухэтажное здание столпился народ. Мужчины выглядели крайне опасно. От одного только взгляда на них мороз по коже бегал. Когда мы с проходили И мимо них я буквально чувствовала пожирающие взгляды последних. Держись рядом со мной, поняла? Произнес он, открывая для меня входную дверь. Даже птаха здесь вдруг стал таким сумрачным. По телу пробежала знопа, в голове вспыхнула тревожная мысль. А может, зря согласилась на это. Господи, куда меня понесло? Надо хоть бы Насте написать о том, где я нахожусь, мало ли что. Но адреса не знаю. За окнами уже темно, и мы на окраине города, в промышленном районе. Не писать же подруги. Я поперлась на бои без правил. Адреса не знаю, но если что, звони в полицию. Так Настя себе места не найдет, пока я домой не вернусь. В итоге я просто убрала телефон в сумочку. Мы идем по темному коридору. Здесь многолюдно, и мне приходится взять птаху за руку, чтобы не потеряться. Мы подходим к огромной темной двери. Птаха толкает ее и в глаза бьет яркий свет галогеновых ламп. Это главный зал. Посредине клетка, где и будет проходить сам бой, а со всех сторон от нее зрители. Здесь нет стульев и посадочных мест. Все стоят, сбившись в толпу. Мне страшно. Здесь такая напряженная и агрессивная атмосфера. Одна только клетка сеет ужас в моем сердце. Птаха подводит меня к дальней стене. Будем здесь. Впереди слишком опасно. Затолкают. Я киваю, переводя взгляд снова на клетку. На полу расстелены маты. Я замечаю пятна крови на них. Горло подкатывает тошнота. По всей видимости, выгляжу я слишком бледно от страха, потому что птаха вдруг сжимает мое плечо. Не бойся, Илюха, здесь все. Знают. «Тебя не тронет никто». Удивительно, но сейчас я переживаю совсем не об этом. А его? На губах Птахи кривая улыбка. «Ты увидишь его в деле и поймешь все сама». Подмигнув мне, Птаха достает телефон, что-то ищет в нем. В этот момент в клетку заходит высокий мужчина в черном. В его руках микрофон, и я понимаю, что это ведущий мероприятие. «Черт!» ругается Птаха и поднимает на меня глаза. «Слушай, я отойду на минутку? Ты одна справишься? Мне страшно, но я не хочу, чтобы он думал обо мне, как о трусихе. Все в порядке, иди». Я обнимаю себя. Птаха просит никуда не уходить и быть на месте. В зале очень шумно. Я не слышу ведущего, но судя по внезапному всплеску голосов, я понимаю, что он пригласил кого-то на ринг. Первым в клетку заходит высокий по два метра амбал. На нем только черная майка и шорты. Все его тело покрыто тюремными тату, и мне не по себе от одного только вида. Мне страшно даже смотреть на него. Я отворачиваюсь, ругая себя за дурость. Ну какого черта ты, Вика, попёрлась в этот ад? Господи, я буквально кожей ощущаю прикованные ко мне взгляды. Здесь не так много девушек, а те, что есть, внешне похожи на шлюх. E hey. Слышу со стороны, обернувшись, застываю от страха. В метрах десяти от меня стоит группа парней. Самый высокий из них смотрит на меня. Его взгляд бешеный, глаза ледяные, и мне не по себе. Я спешу отвернуться, потому что чувствую, как меня начинает трясти. В клетке появляется Илья. На нем черная худи с надетым на голову капюшоном и шорты. Он в два раза меньше того амбала, но с виду Илья абсолютно спокоен. На его голове наушники. Глаза парня полузакрыты, под свою музыку он выполняет разминку. Илья так ведет себя, так смотрит на всех, словно ему нет дела до нас будто он уверен, победе, и это лишь вопрос времени. Увидев его, я немного успокаиваюсь. Смотрю на то, как он прыгает, на то, как боксирует, и понимаю, что вляпалась по полной. Он ведь бэдбой в чистом виде. И куда ты лезешь, Вика? Илья снимает наушники и отдает телефон вместе с ними стоящему у ринга парню. Скорее всего, это его друг. Противник Ильи стягивает с себя майку, демонстрируя всем огромную татуировку на всю спину. Купала. Мороз пробегает по коже. Эй, красотка! Раздается над ухом, а в следующую секунду мужская ладонь ударят меня по ягодицам. Испуганно подскакиваю, поворачиваюсь. И рядом со мной стоит дружок того самого С ледяными глазами. Ублюдок нагло улыбается, проходясь по мне масляным взглядом. Пошли, тебя князь зовет. Мне страшно, этот урод так сильно ударил мне по попе, что до сих пор болит. Я хочу домой, хочу сбежать отсюда, но продолжаю стоять на месте. Оглохло, что ли? Я сказал, пошли! Я поворачиваюсь к клетке, бой уже начался. Илья и его противник кружат вокруг друг друга, как два орла. Он не поможет мне сейчас. Я совсем одна. Дружок князя, видимо, устав ждать ответа, просто хватает меня за руку и тянет за собой. Я толкаю его, пытаюсь вырваться, но на каблуках это сделать крайне сложно. Да не рыпасть это! «Ты дура, хуже будет!» Рычит он, а потом вдруг между нами встревает какой-то парень. «Птаха!» Я выдыхаю, мысленно понимая, что защита подоспела вовремя. «Вова, руки убери!» Рычит он на наглеца. Тот смиряет его презрительным взглядом. «Слышь, телку эту князь приметил!» «Это верха девочка! Если не хочешь попрощаться с яйцами, лучше уйди!» Он кривится. Молчит, словно размышляет, что хуже. Не выполнить просьбу князя, либо нарваться на гнев Ильи. «Я, конечно, уйду!» — нервно усмехается. «Но ты же знаешь, что если князь хочет, он это получит!» «Уебывай уже!» Птаха хватает меня за руку и водит за собой. Мы останавливаемся метров в двадцати от того места. «Я же говорил тебе, стой спокойно!» Рычит на меня, когда поворачивается, замолкает. В моих глазах стоят слезы, и это сбивает его с толку. «Эй, не плачь, все нормально!» Я киваю, выдавив из себя короткое спасибо, поворачиваясь к рингу. В этот момент амбал пытается нанести удар Илье. Он уклоняется и идет на него. Илья очень быстр и резок. Нет ничего лишнего в его движениях. Все четкое по делу. Я удивлена тому, насколько хорошо он дерется. Давно он занимается боями? Давно. Раздражает женский голос откуда-то сбоку. Оборачиваюсь и смотрю удивленно на девушку, стоящую рядом с птахой. Помимо нее здесь еще один парень. Тот, что был с птахой Ильей в кино. Давно дерется. Илье вообще все в порядке с физической формой. Ее губы крив хитная улыбка, а во взгляде читается неприкрытая злость. Мне не нравится она. И не потому, что девушка, не стесняясь, пытается пометить территорию. Нет. Внешне она похожа на змею. Такая же скользкая и неприятная. Ничего не отвечаю. Молча привожу взгляд на ринг. Вижу, как здоровяк поднимает руку и ударяет Илью в торс. Вверх! Сгибается, и тот начинает на него нападать. Мне страшно за Илью, я не могу смотреть на это. Прикрываю ладонями лицо, а в это время противник продолжает избивать верха. Вверх! Соберись, блядь! кричит птаха, и вязал, подхватывает его крик. Толпа начинает скандировать его имя. Я убираю руки с лица и наконец-то смотрю в клетку. По скуле Ильи стекает кровь. Он немного покачивается, поднимаясь, встряхнув головой, будто бы собравшись, начинает наступать на здоровяка. Удар за ударом он выбивает из того дурь. Толпа буквально звереет с каждым новым выпадом Ильи. Я не замечаю, как это происходит. Меня вдруг кто-то толкает, я лечу в сторону. Но не падаю. Меня зажимают между людьми, и я попадаю в движущийся поток. Все куда-то бегут, толкаются вокруг хаос. Мне страшно. Я пытаюсь обернуться, но в голову прилетает чьим-то локтем. Я слышу драку. Здесь в зале кто-то дерется, и сейчас меня несет туда. Мне дурно, я отступаюсь, и нога подворачивается. Туфель слетает, и я не могу даже поднять его. Со всех сторон на меня давят, и мне просто нечем дышать. Я начинаю кричать, поднимаю глаза к рингу, бой закончился. Ведущий поднимает руку Ильи вверх, а его Взгляд напряженно сканирует пространство. Я смотрю на него, умоляя его помочь. Я знаю, что он слишком далеко от меня не сможет найти. Ведь Илья и понятия не имеет, что я здесь. Но вдруг в какой-то момент он скользит по мне глазами и отводит их. А потом словно понимает что-то и возвращает ко мне взгляд. В его глазах загорается настоящий пожар. «Птаха, мать твою, она там!» Он смотрит куда-то позади меня и тычет пальцем в мою сторону. В этот момент мне удается зацепиться за небольшой выступ в стене и спрятаться. Мимо меня несется лавина из людей, я прикрываю глаза, в голове шум, пытаюсь отдышаться, вдруг чувствую чье-то касание. Меня хватают за плечо, и от этого прикосновения разряды тока проносятся по всему телу. Оборачиваюсь и дышать перестаю. Он рядом, мокрый в крови, запыхавшийся. Его безумный взгляд серых глаз судорожно исследует мое тело. «Ты как, в порядке?» — хриплый немного посаженный голос. А я наконец-то понимаю, что все позади. Он рядом. И больше ничего не страшно. И словно плотину прорывает, глаза заволакивает слезами. Он расплывается передо мной, вижу, как хмурится, словно больно ему и обхватив рукой мою шею, притягивает к себе. Обнимаю его, прижимаюсь так крепко, словно к родному, и слезы градом по щекам. Малая, не плачь все в порядке, я рядом. Он сжимает меня так крепко, словно и самому до сих пор страшно. Я отрываю голову от его груди, желая сказать ему о потерянной туфле, но замираю в испуге. Позади нас у стены стоит тот самый князь с дружками. Он отпивает алкоголь из бутылки, а его глаза с ненавистью смотрят на нас. Чего задрожала, а?» Он отодвигает меня, смотрю в глаза его, на кровь, стекающую по его скуле. Слезы текут по щекам, а я вдруг себя такой маленькой ощущаю глупой. «Туфли!» — схлипываю. Он хмурится, пытаясь понять, о чем я говорю. «Туфли потеряла!»